Совершенствовать же свое познание, значит не что иное, как познавать Бога, его атрибуты и действия, вытекающие из необходимости его природы. Поэтому последняя цель человека, руководствующегося разумом, то есть высшее его желание, которым он старается умерить все остальные, есть то, которое ведет его к адекватному постижению себя самого и всех вещей,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 Законом, которые человеческая природа принуждена повиноваться и приспосабляться к ней, едва ли не бесчисленными способами. Седьмая